И чем сильнее будет в них говорить стремление оправдать себя, тем упорнее будут они избегать страницы техника. «Корабли не в счет!» — резко заявил Харлан. «Нас с вами должны интересовать вот эти штучки». А штучками были люди. Рядом с громадами кораблей они действительно казались карликами. Точно так же, как сама Земля и все людские дела кажутся ничтожными из космической дали. Крохотные фигурки людей были раскиданы маленькими группами по всему космодрому. Они застыли в причудливых позах с потешно задранными тонюсенькими руками. Вой пожал плечами. Харлан надел прототивный генератор темпорального поля, «На запястье левой руки. Давайте кончать с этим делом. Погодите. Сначала я свяжусь с расчётчиком и узнаю, как скоро он может выполнить вашу просьбу. Мне хочется поскорее покончить и с тем, и с другим». вой быстро застучал маленьким подвижным контактом. В ответ послышала серия щелчков. «Вот ещё одна характерная черта столетия», — подумал харлан Звуковой код, остроумно, но уж очень претенциозно, так же, как и эти молекулярные пленки. Он говорит, что справится часа за три, произнес, наконец, свой Кстати, он просил передать вам, что ему понравилось имя этой особы. Нойс Ламбенд. Женщина, конечно. У Харлона перехватило дыхание. Да. Губы воя скривились в улыбку. «Звучит заманчиво. Я бы и сам не прочь взглянуть на нее. В этом секторе вот уже несколько месяцев не было ни одной женщины». Харлон испугался, что голос выдаст его. Он ничего не ответил, лишь пристально посмотрел на социолога и отвернулся. Отсутствие женщин был единственным изъяном в безупречной организации Вечности. Харлан узнал о нем сразу же после вступления в Вечность, но лишь встретив, Нойс впервые почувствовал его на себе. С этого дня он катился по наклонной дорожке, пока не изменил присяги Вечного и всему, во что свято верил прежде. «Ради Нойс! Ради неё одной!» Ему не было стыдно. Вот что было самым ужасным. Ему не было стыдно. Он не испытывал угрызений совести за ту длинную цепь преступлений, которые он совершил уже, и по сравнению с которыми неэтичное использование секретного расчета судьбы выглядело мелким, незначительным проступком. Если понадобится... Он совершит еще более тяжкие преступления. В это мгновение в его голове промелькнула мысль, оказавшая впоследствии такое влияние на его жизнь. И хотя в первый момент Харлан в ужасе отогнал ее, но в глубине души он уже тогда был уверен, что, явившись однажды, она вернется еще не раз. Мысль была проста. Если не останется другого выхода,